День пять. Тромся. Спала я плохо. Под одеялом было очень жарко, но как только я его откидывала, становилось нестерпимо холодно. Мы собирались провести день, гуляя по тромся, а еще забраться на местную гору. Но для начала я приготовила завтрак. Проснулся Игорь и сразу кинулся делать нам бутерброды в дорогу. К нашему дневному пайку он сознанием дела добавил пачку изюма. Сказал, что он пригодится нам при подъеме на гору. Мы двинулись в путь. Сначала через мост дошли до Арктического собора, который словно ледяной исполин возвышался над городом. Внутрь мы не пошли, но сквозь окна я разглядела витражи, чем-то напоминающие северное сияние. За ночь слегка подморозило, и подниматься приходилось осторожно. Дэн пару раз повисал на склоне, цепляясь за какие-то корешки, и отказывался идти дальше. Когда я попыталась зафиксировать наше непростое восхождение, он попросил «Солнце, убери, пожалуйста, фотоаппарат». Добравшись до точки старта, мы приняли решение подниматься не по туристической тропе, а напрямик, по крутому склону под подъемником. Вместе с нами подъем начала пара молодых и очень спортивных на вид норвежцев настолько спортивных, что мы очень скоро потеряли их из виду. Поднимаясь в своем темпе, на одной из тропинок мы встретили кошку с неодобрительным выражением морды. В ответ мы гордо проползли мимо. Идти в общепринятом смысле этого слова представлялось затруднительным. Земля была полностью покрыта ледяной коркой. Приходилось передвигаться по траве, то тут, то там, хватаясь за низкорослые березки. Я была так увлечена подъемом, что даже не заметила, как Дэн на манер Индиана Джонса снова распластался на склоне горы, вцепившись, что было сил, в скудную растительность. И в тот самый момент, когда моего мужа охватил приступ паники, мимо него бодро и уверенно прошагал еще один норвежский спортсмен. Это зрелище сильно напомнило мне сцену из фильма «Бриллиантовая рука», в которой Геша Казадоев тонет в шаге от брода. Я так смеялась, что сама чуть не скатилась к с горы. Не было сил даже вытащить фотоаппарат с футляра. С горем пополам мы вскарабкались на смотровую площадку и съели все до единого бутерброды, заботливо приготовленные Игорем. И насчет изюма он тоже был чертовски прав. Теперь, как бывалый путешественник, я могу дать совет. При каждом подъеме помните о том, что вам еще предстоит спуск. Надо сказать, что наш спуск, так же как и подъем, не был лишен юмора. По дороге мы придумали новый международный проект «Раскрыв объятья». История его появления такова. Мне навстречу шла пара с бульдогом, и я чуть не рухнула прямо на них, раскрыв объятья. Спустившись с горы и немного прогулявшись по городу, мы вернулись к нашим гостеприимным хозяевам, которые были удивлены столь долгой прогулкой. А вечером мы все вместе смотрели КВН, ели палтуса, а Женя, девушка Игоря, поделилась со мной рецептом жестких пельменей. КВН, новости, я все пропустила мимо ушей. Что-то во мне стало меняться. Намного больше стала интересовать реальная жизнь, которая происходила вокруг, люди и их дела, города, деревни, природа, истории из разных мест. Но больше всего меня теперь интересовала еда. А новости я их и раньше не любила. Жесткие пельмени от Дженни. Для 100 грамм пельменей берем один стакан муки, одно яйцо. Один стакан воды. Варианты для фарша. 50 на 50 свинина-говядина. Добавить соль, перец. Треска. Сделать фарш из филе. Добавить соль, перец.